Глава третья Я пробиралась дворами, то и дело оглядываясь. Еще бы, а вдруг меня кто-то увидит и нажалуется в соответствующие органы. Выглядела-то я предельно странно, в пижаме, балетках и укутанная в покрывало сверху. Ни документов, ни телефона, ничего. «Это так модно сейчас?» Парень, который вообще-то бежал к остановке, остановился на полушаге. Флешмоб Начнется через пару часов в торговом центре», — соврала я, не моргнув глазом. «В городском паблике потом увидишь». «Прикольно», — хмыкнул он и рванул от меня со всех ног. Я лишь с облегчением выдохнула и свернула на пешеходную спаску, и пытаясь побыстрее скрыться от людских глаз. Нашла служебный вход краевеческого музея и нырнула под козырек. Блин, а чего это тут ничего не написано? Эй, не бросайте меня сейчас. Мне помощь нужна. Буквы начали проявляться почти через минуту. Итак, бюро находок с золотыми буквами, а потеряшка какими-то голубыми камнями оказалась выложена. Странно, что вчера я эти мелочи не заметила. Перенервничала, наверное. Быстро постучалась и толкнула дверь, потому что мимо меня прошел работник краеведческого музея и принялся искать ключи в сумке. Дверь, как ни странно, поддалась. Я быстро прошмыгнула внутрь, заперла дверь за собой и прислонилась к ней спиной, прижавшись крыльями. — а вот и наша барышня явилась! — услышала я голос Александра Сергеевича, и привидение выплыло из стены. В те дни, когда мне были новые, все впечатления бытия, и взоры, дев, и шум дубровы, и ночью пени соловья. Как есть бездарность, констатировал второй дух, выплывший из противоположной стены. Не видишь, дева в опасности. Спасать ее надо, а ты даже спросить о ней не удосужился сразу стишки свои. Сам ты бездарность взвился дух великого поэта. Я же закрыла глаза и сползла по двери вниз на пол, а после и вовсе разрыдалась. «Тома! Том! Ну чего ты?» В какой-то момент услышала голос Рамины. «Рео, давай ее на диван!» Я почувствовала, как сильные руки подняли меня и понесли куда-то. Не желая расставаться со спасительным чувством надежности и защиты, я вцепилась в простую футболку мужчины изо всех сил и спрятала лицо на его груди. — Вот ее приложила-то, — послышался голос Дантеса. — Всякая дева должна иметь возможность прореветься, — наставительно заявил его оппонент по спорам. — А ну, цыц! Рамина явно пребывала не в лучшем расположении духа. — Тома. Если ты способна отпустить Леопса, то очень рекомендую это сделать, он не любит чужие прикосновения. Я тут же отдернула руки. Извини, пересела с его колен на диван и постаралась успокоиться. Это просто нервное, деадекватно хихикнула. Нервное? Рамина строго глянула в сторону привидений, и те тут же решили, что у них куча неотложных дел. «То есть твой дед не помог тебе узнать, кто ты?» Догадалась она. Я покачала головой. Сказал, что утром все расскажет, а сам за ночь исчез и дом продал, и вещи все куда-то дел. Я вновь шмыгнула носом, но постаралась держать себя в руках. «Это плохо», — Рамина подсокла языком и скривилась. «Мы не знаем, кто ты» ты выросла не в магическом мире, а здесь. В переизбытке магических потоков твое тело может в любой момент что-нибудь выкинуть. Я подняла голову и с удивлением уставилась на нее. «Что, например?» — тихо спросила, боясь любого ответа. «А я знаю. Я даже не все миры знаю, а ты такое спрашиваешь», — распсиховалась она. «Если ты что-то вроде дракона, то можешь стать им в любой момент». Или... «Лео, у нас есть некроманты с крыльями?» — обратилась она к мужчине-коту. Тот, задумавшись, кивнул. «Ну вот! Поднимешь местное кладбище и умертвишь всех живых!» «Я так не хочу!» — отпрянула я и вжалась в спинку дивана. «Если не хочешь, то нам срочно нужно узнать, кто ты и как твое настоящее имя!» — решительно сказала она паспорте написано». «На заборе тоже написано, но там дрова лежат», — раздался из стены голос Александра Сергеевича. «Саша!» — рыкнула Рамина. Ответом ей послужила тишина. «Наверное, пора закрыть от него библиотеку с современной литературой вашего мира». «А нельзя мне просто крылья сделать невидимыми?» — вдруг пришла мне в голову идея. «А что?» Если никто не будет видеть мои крылья, то я буду почти как человек. Главное, никому не давать прикасаться ко мне, вот и все. А как показывает вся моя жизнь до этого момента, без прикосновений прекрасно смогу дожить и до старости. «Невидимыми?» — Рамина прищурилась. «Это можно», — кивнула она, подумав. «Ура!» — я подпрыгнула от радости. «Но заклинание невидимости на отдельной части тела может работать не дольше двух земных часов», — отрезвила она меня. м, -м, -м скривилась я, — «а дальше как?» «А дальше нужно будет обновлять заклинание, иначе крылья проявятся в самый неожиданный момент», — пожала она плечами. «И поверь мне, в этом случае обязательно сработает закон подлости». «Блин...» Я совсем расстроилась. И что мне теперь делать? «Смириться, что в этом земном мире ты уже жить никогда не будешь», — выплыл из стены Дантес. Мне это тоже далось не сразу, но я пожил весьма. «Вот именно», — раздался обвинительный голос второго привидения. «Так, речь сейчас вообще не про вас. Замолчите оба», — рыкнула Рамина. «Сейчас речь о Тамиле, тем более, что мы о ней ничего не знаем. А если это дочь какого-нибудь владыки? А если она Амирон? Ежели Квазир?» «Ты нас чужими словами не пугай. Она человек в первую очередь!» Из стены вылетел Александр Сергеевич и недовольно сложил руки на груди. «Она за родину и отечество!» «Саша!» — крикнула Рамина. Это не ваши с Жориком разборки. — При чем тут разборки? — обиделось привидение. — Она же наша. — Циц. девушка резко махнула рукой, и оба привидения юркнули в стену. — И Ишь распоясались. — Нас земные дела не волнуют. — Меня волнуют, — не согласилась я. — Если можно, то я могу. — Томила. — Рамина точно была недовольна. «Сейчас наша первостепенная задача сделать так, чтобы ты поняла, что это все не игрушки. Это твоя жизнь. Это тебе жить здесь, если что». «Я хочу быть человеком и жить здесь», — тут же встряла я. «Если будет хоть малейшая возможность спрятать мои крылья». «Нет! Нет такой возможности!» — жестко прервала меня Рамина. Постоянно подновлять тебе заклинаний нет возможности. Тебе просто придется жить здесь». «Я готова к этому», — тут же решила я. «Тебе придется жить в бюро?» — девушка прищурилась. «И тебе придется работать в потеряшке до конца дней своих». «Я согласна», — обрадовалась я. «Просто сейчас скрой мои крылья, чтобы я смогла уволиться с предыдущего места работы», — решила я. «Уволится?» Я передернула плечами, после чего покосилась на время и ужаснулась. «О, Господи! Я уже десять минут как должна быть на работе. Так, делай мне крылья невидимыми, срочно!» «Так в пижаме и пойдешь?» — скинула брови Рамина. Я опустила голову вниз и чуть не заплакала. «И что мне делать?» Опасно шмыгнула носом. «Ну, минимальный набор вещей мы сможем тебе обеспечить. Идем со мной». Рамина поманила меня на лестницу, ведущую на второй этаж. Конечно, я поспешила за ней. Где мне еще одежду просто так сейчас дадут? Правда, не уверена, что мой размер вообще найдется. «Так, тут у нас общая гардеробная», — привела она меня в огромный зал, где висело просто ненормальное количество одежды. «Зачем столько?» Ряды с вещами уходили высоко вверх, и мне пришлось задрать голову, чтобы увидеть, что они хоть где-то заканчиваются. Как зачем? Вот придет ко мне, к примеру, эльф в своем привычном одеянии и попросится на пару часов в город, чтобы купить некоторые химические элементы, которые тяжело достать в их мире. Помимо того, что я ему уши зачаровывать должна, так еще и одеть по-человечески и сопроводить до ближайшей там аптеки или еще какой-то лавки с вашими товарами», — пояснила она мне. «Ясно. Кажется, я до сих пор не представлял масштабов этого бюро находок. А это здание, оно на земле находится?» Решила уточнить, пока проходила между рядами с вешалками. Рамина посмотрела на меня, как на дуру. «Нет, конечно». «Сюда ведет только выход, а само отделение находится в переходном мире, из которого легче всего попасть сюда. Думаешь, люди не заметили бы такое количество магии в одном месте?» Скептически подняла она одну бровь. «В этом мире есть еще четыре выхода, и все они проходят через данное бюро находок. Просто выпускаем мы их в разных местах. О, вот, это подойдет!» Вытащила она одну вешалку с готовым комплектом. Я с удивлением уставилась на комплект из черных кожных штанов, такой же куртки и белой майки. Самым интересным в этом всем было то, что размер выглядел моим, и на спине майки и куртки были сделаны специальные надрезы. «Думаешь?» — с сомнением протянула я. Рамина повертела одежду в руках. «Размер твой. Длину подкорректируем, да и прорези для крыльев есть. Правда, этот комплект из гоблинского набора, а у них наросты на спине. Вот и приходится держать всякое». Она впихнула одежду мне в руки. «Иди, переоденься, а я тебе пока обувь подберу». Кабинка для переодевания нашлась у ближайшей стены. К своему удивлению я обнаружила, что одежда села на меня, как влитая. А прорези были сделаны как раз на уровне крыльев. Даже длина была приемлемой. «Ничего себе!» — выдохнула я, рассматривая себя в зеркале. «Я выглядела...» М -м «Нет, не так. Я выглядела!» «Такая вся особенная, привлекательная, немного грубоватая, но на стиле. И черный цвет волос прекрасно гармонировал с одеждой» и никуда не исчезнувшими кольцами на пальцах. «Подошло?» Примерочную заглянула Рамина и поставила грубоватые черные кроссовки на толстой подошве, стеризованный под металл. «Неплохо!» — кивнула она, осмотрев меня. Прикрыв глаза, она прошептала заклинание. «Я думаю, научилась это определять. И одежда совсем села по моей фигуре». «Надевай обувь и выходи, будем учиться твои крылья прятать». Я благодарно улыбнулась и уже через минуту вышла в гигантскую гардеробную, где едва не столкнулась с Леопсом, который принялся с интересом меня разглядывать. «Нормально?» — покрутилась я перед ним. Он кивнул, одобрительно хмыкнул и отправился прочь из помещения. «Идем». Подошедшая Рамина потянула меня куда-то в сторону. Там также обнаружилась дверь, которая вывела нас в абсолютно пустой каменный зал. Здесь стены из специального материала, который от излишков магии защищает. Как бы я не хотела избежать этого погружения в магический мир, но, кажется, мне этого сделать не удастся. Вот бы способ найти просто избавиться от крыльев и жить нормальной жизнью. Ой, а если их отрезать? Найти какого-нибудь хирурга с остальными нервами и... — Не дергайся, сейчас буду пробовать. Девушка поставила меня в центр комнаты и обошла кругом. — Так, как там? Ага, мархилок. Надо мной полыхнула молния, и я пригнулась. — Ой! — не удержавшись, шлепнулась на попу. — Странно. Рамина, кажется, совсем не удивилась. Они чуть потускнели, но не исчезли, это ненормально. Я медленно поднялась с пола. Дедушка сказал, что из-за того, что я родилась в техническом мире, я стала неподвластна магии. Вдруг вспомнила я. «Приехали». Девушка задумчиво потерла переносицу. «Этого я не учла. Так, идем в библиотеку, там должна быть нужная информация». «Библиотеку?» растерялась я. Я в библиотеку ходила в последний раз в школе, так, как сейчас книги предпочитала читать на экране телефона. Ну да, там у нас хранятся полезные книги, где можно найти практически всю информацию. Ты же не думаешь, что мы тут всему научились опытным путем? У нас есть книги заклинаний, поверий, предсказаний оракулов. Она уже тащила меня по коридору, который медленно уходил вниз. Идти пришлось минут десять, пока в итоге мы не оказались, предположительно, в подвале. Рамина щелкнула пальцами, и по всему залу загорелся свет. «Это библиотека?» — присвистнула я, разглядывая огромные стеллажи, уходящие в глубину совершенно прозрачного пола. «Она самая!» — кивнула девушка и, присев на корточке, постучала по полу. «Эй, там!» «Мне нужна информация про противодействие магии в техническом мире». А -а -а. Я подпрыгнула на месте и забралась с ногами на ближайший стул, потому что под полом все заходило и задвигалось. Это выглядело, как какая-то головоломка со сложным механизмом, на вроде часового. Выглядело это эпично. Вот только если бы это все не происходило непосредственно под моими ногами, было бы куда лучше. «Отлично!» — я и заметить не успела, как стопка книг оказалась в руках Рамины. «Идем в читальный зал», — поманила она меня за собой. «Угу», — осторожно спустила ноги на прозрачную поверхность, под которой все затихло. «Подожди меня». Быстро-быстро перебирая ногами, я фактически выскочила из библиотеки через неприметную нишу-дверцу в стене. Читательский зал выглядел до удивительного обычно. Столы, стулья, лампы, два кресла у окна. Рамина подошла к одному из столов и положила книги на его поверхность. «Начнем, пожалуй, с техномагии сегодня. Тут много разделов, так что сидеть нам здесь до вечера. Жорж!» — крикнула она в стену. «Да-да, красачей моих!» Привидение отозвалось менее чем через минуту. «Принеси нам завтрак и чуть позже об обеде позаботься!» Веряла девушка и вернулась к книгам. Привидение чуть склонило голову и исчезло в стене. «Почему они тебя слушаются?» — возник у меня вопрос. Рамина пожала плечами. «Потому что считают, что находиться здесь намного интереснее, чем в мире вечного покоя и таких же привидений. Они же оба позеры, а там перед кем представление устраивать?» Да и они теперь считают, что приносят какую-то пользу, что немаловажно. — Ясно. Что угодно только не загробный мир, или как он у них там называется. Не знаю, что бы предпочла я в таком случае. — Что конкретно мы ищем? — спросила я, глядя, как Рамина открывает книгу голубого цвета. — Ответ на вопрос, почему на тебя совершенно не действует никакая магия. Ты хоть понимаешь, насколько это ненормально? Она мельком взглянула на меня и принялась водить пальчиком по странице. «Для меня это нормально. Ненормальным для меня является ваш мир, а не мой», — хмыкнула я и заглянула через ее плечо. «Ты понимаешь этот язык?» — удивилась я. Рамина, нахмурившись, подняла голову. «А ты нет? Ты не понимаешь, что здесь написано?» Голос ее дрогнул. Нет призналась честно, разглядывая какие-то крючочки и гусенички, нанесенные на бумагу. Девушка откинулась на спинку кресла. «Тогда я не знаю, как мы сможем тебе вообще помочь». Она растерянно потерла переносицу. «Почему?» «Кроме них мне вообще же никто помочь не мог. По крайней мере, я других волшебников в этом городе не знаю. Потому что ты в этот мир пришла не через наше бюро находок. При переходе через него ты должна была начать понимать всеобщий язык и сама дать разрешение на переход. Она растерянно побарабанила пальцами по старешнице. «Всеобщий язык?» Я снова посмотрела на книги. Неужели они написаны на этом самом языке? «Да, всеобщий язык. Именно на нем мы сейчас с тобой и разговариваем». Огорушила она меня.